ЭПИЛОГ «Мама, она сбежала! Украла у нас искру и сбежала!» В отчаянии восклицала Яра, расхаживая по будуару королевы. Конечно же, принцесса не забыла перед этим накинуть на комнату полок молчания, чтобы ничего из их разговора не достигло ушей слуг. И по Алюбаре не разошлись бы угрожающие авторитету королевской семьи слухи. «Мерзкая девка, грязная чужеземка!» Раз за разом утвердила Яра. Надо было сразу их уничтожить. Отрубить им голову, а затем сжечь тела в драконьем пламени. Ирина смотрела на то, как металась, то заламывая руки, то изрыгая проклятие ее дочь. Затем Яра заплакала от обиды и несправедливости. Рыдала из-за того, что какая-то приблудная девица из Центина. Боги, где вообще это место? Сделала то, что не удавалось всем магам алюбари за последние пять столетий. То, о чем так сильно мечтала ее чистолюбивая дочь, больше десятилетия занимавшаяся магией, готовившейся к этой роли, как только почувствовала проснувшиеся дары, призвала своего дракона. Зачем ты ее пощадила, мама? перестав размазывать по лицу слезы, Яра накинулась супреками уже на королеву. Как ты могла оказаться настолько недальновидной? Затем же, зачем пощадила твоего мага? Пожала плечами Ерина. «Правило для всех едины, Яра. Или же ты хочешь, чтобы я его казнила? Изменила закон и отрубила твоему некроманту голову? А моя драконица сожгла бы его тело?» «Нет», — покачала головой Яра. «Его не тронь, он мой!» Ирина кивнула. «Этот маг из внешнего мира был хорош, так что пусть живет. Им давно уже требовалась новая кровь, потому что они вырождались». И королеве было это прекрасно известно. Мальчиков на свет появлялось все меньше и меньше, а многие дети рождались с ужасными уродствами и слабоумием. Причина крылась в обособленности Алюбаре. Испокон веков они контактировали лишь с одним племенем извне: с джитсу. Но с каждым поколением джитсу все чаще переселялись на зеленые склоны защищенного города, предпочитая спокойную и размеренную жизнь в Алюбаре охраняемым джинами и драконами. Приток свежей крови давно уже прекратился. Поэтому тот маг достанется ее дочери, решила Ерин. Стоило ей увидеть Джея Виллара. Яра своего не упустит, а у нее будут сильные и магически одаренные внуки. К тому же дочь все еще могла получить дар искры, даже сейчас, когда ее магия исчезла. Для этого нужно было разрешить лишь одну незадачу. «Ты отправишься за той чужеземкой», — произнесла Ирина. Вы «Возьмёшь двух лучших всадниц, и вы покинете Алюбарем». «Но, мама, наши драконы не смогут пролететь над землями джинов», — воскликнула Яра. «Смогут, если вы подниметесь достаточно высоко. Очень высоко, Яра. Туда, где едва держат их крылья. Таким образом вы преодолеете магическую аномалию». «Я не уверена». Зато я уверена, потому что уже делала это раньше. Примерно в твоем возрасте. И вернулась назад в Алюбаре с дочерью в очреве, потому что не хотела рисковать. Не собиралась искушать судьбу и богов, надеясь, что ее дитя родится без уродств. Выходит, ты была во внешнем мире? растерялась Яра. Была, а теперь настал и твой черед. Ты последуешь за этой девкой, затем найдешь ее и убьешь. Но будь готова в момент ее смерти перенять дар искра. Яру уставилась на мать растерянно. Кивнула, после чего задала вполне резонный вопрос: Ну, как мне это сделать? Если б проклятый старик давно уже вывел их из нашего города, и они затерялись в песках Астара. Если бы я только поняла сразу. Проклятый старик, как ты его назвала? «Сейчас играет со своей правнучкой», — пожала плечами Ерина. «Так что наш хранитель знаний к этому не причастен. А то, что девка сбежала, это в очередной раз подтверждает, что она довольно умна. У тебя будет сильная соперница, Яра. Так что не смей ее недооценивать». Этим утром королева приказала своей дочери нарушить призыв чужеземки. Сделала это потому, что жители Валюбари никогда не отдают своего. И расставаться с драконом они были не намерены. Вернувшись, Яра рассказала, что драконица, которую призвала эта девка, была из древнего королевского рода. Райни. Так ее звали. Ирина видела, как Райни росла, а потом встала на крыло. Когда-то королева думала, что дочь призовет именно ее. Но получалось, пара и Райни была чужеземка. Очередное огорчение. Ну что же. Затем королева занялась делами, а ее дочь убежала обхаживать своего мага. Пока не вернулась во дворец поздно вечером с ужасными новостями. Искра больше не отзывалась. Не реагировала ни на магию, ни на прикосновение. Раньше, во время медитации в храме, им всегда удавалось вызвать ее отклик. Но на этот раз ничего не происходило. Ирине захотелось увидеть это своими глазами. Но напрасно она и другие сильнейшие маги Алюбари пытались призвать Искру. Ее магия исчезла. Но как? Кто посмел? «Мы видели, как двое чужеземцев выносили темноволосую девушку из храма», заявили двое постовых. Это было несколько часов назад, как раз в полдень. И тогда-то Ерина догадалась, что произошло. Искра не ушла. Она сделала выбор и передала свой дар. Но не Яре, принцессе Алюбари о той мерзкой чужеземке, чей призыв был сорван несколькими часами ранее. Они попытались ее остановить, но оказалось слишком поздно. Чужеземцы спешно собрались, забрали верблюдов и припасы, затем ничего не подозревающие Хаким, по его словам. Отвёл их до выхода из ущелья рядом с Алюбаре. И стража их пропустила, потому что запрета на выход из города не имелось, только на вход. Теперь они были уже далеко. Если, конечно, джинны их не сожрали. Потому что Хаким клялся жизнью своей правнучки, что тайну джитсу им не открывал. Но Ирина давно уже поняла, что та чужеземка довольно умна. Сильная соперница. Поэтому она преспокойно пройдет через земли джинов. Только вот куда они собирались отправиться дальше, этого Хаким не знал. «Мама, ну как мне ее найти?» — воскликнула Яра. Ее драконица» отозвалась королева. Ты сорвала призыв, но их контакт уже установился. Поэтому очень скоро рай не поднимется над горами, после чего последует за своим человеком. А вы полетите следом. Как только рай не найдет ту девку, убей ее и драконицу. Забери искру и возвращайся в Олюбаре. Здесь тебя ждут великие дела. Иногда приходится идти и на такие жертвы жертвовать одним из своих драконов. Ирина прекрасно это осознавала. Но Искра всегда принадлежала им, и они вернут ее дар домой. Она стала его одержимостью. С тех пор, как Надир ее увидел, еще в Фисе, во дворце Рахара, его больше не привлекала ни одна из многочисленных жен или наложниц, и ничто другое не могло отвлечь его от мысли об Аньес. Не успокоился Надир и тогда, когда на центральной площади Магдеша казнили всех пойманных мятежников, утолив его жажду мести, а по следам тех, кто сумел улизнуть, шли его ищейки. Надир знал, что уже скоро они всех обнаружат. Братство черных повязок, посмевшее нанести ему столь дерзкий удар, прекратит свое существование. Он казнит или бросит в тюрьмы тех, кто был причастен к мятежу вычистив от этой заразы и ереси весь Астар. Но как ему избавиться от заразы и ереси, поработившей его сердце? Раз за разом он повторял ее имя — Аньес. Аньес Гервальд. Вспоминал ее образ, прекрасное лицо и волнующее изгибы тела, которым он мог бы обладать. Должен был ею обладать. Но Аньес улизнула от него в последний момент. К ее побегу оказались причастны викинги из Хедвига. Тем несказанно повезло, словно боги были на их стороне, потому что нападение совпало с пудлым ударом мятежных черных повязок. Но Надир знал, что боги тут ни при чем, потому что они всегда на его стороне. Побег Оньесу дался лишь по странному стечению обстоятельств, поэтому он не повелся, когда ему доложили о двух кораблях викингов в порту Магдеша спешно готовившихся к отплытию, спросили, стоит ли послать за ними погоню и уничтожить. Но Надир чувствовал, что они все еще ходят по земле Астара. Они раскачиваются на волнах на борту одного из быстрых, но утлых суденушек из Хедвига. Пусть викинги уплывают. Мы не станем воевать с Хедвигом. Но проследите за ними, приказал он и почти сразу же ему донесли, что небольшой караван вышел из Магдеша в сторону Джазана. Нет, на воротах задерживать их не стали. В караване были женщины и ребенок, А стража оказалась занята пытавшимися вырваться из города мятежниками. Тогда-то Надир понял, что это была она, Аньес Гервальд. Именно она отправилась в пустыню с тем караваном. Ну что же, отряд преследования Надир возглавил лично и почти ее заполучил. Аньес была рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. Он видел ее убегавшую по пустыне, закутанную в серые одежды, чувствовал ее неуверенность и страх, знал, что стоит ему вернуть беглянку в горе, как он сломит ее волю, сделает ее своей, обуздав непокорный нрав. Мечтал об этом, предвкушая, как привезет Аньес в Магдеш. Но вместо этого почти весь его отряд постигло ужасная гибель. Из более чем дюжины всадников выжило всего двое, тогда как Аньес и ее последователи спрятались в Валюбаре, закрытом городе, вход в который всем жителям Астара был под запретом. Но, похоже, чужеземцев там привечали. Только вот зачем? И как долго она планировала там оставаться? Быть может, пока не почувствует себя в безопасности? С того момента прошло уже три дня. Господин, срочное послание. Войдя в его кабинет и поклонившись, гонец протянул свиток. Письмо было от командующего его флотилией, отправленного следить за хедвикцами. Тот сообщал, что драккары викингов причалили к Астарскому берегу неподалеку от рыбацкой деревушки Кардаш. Встали на якоре и теперь занимаются пополнением запасов. Надир понимал, что это значило. То, что Анье скоро к ним присоединится. После чего дракары отплывут из за к далеким берегам ее родины. Но он не позволит ей уйти. А вместо этого схватит и вернет в свой гарем. И тогда она будет принадлежать только ему, полностью и без остатка. Его губы станут накрывать ее каждый вечер. Он будет обладать ее телом, всегда, как только пожелает. А желать он будет постоянно, потому что она стала для него наваждением. Его аньес Гервальд. Конец третьей части. Читала Наталья Фролова.